Глава 15. Когда кончился январь 903 я с удивлением стал ловить себя на том, что малость нервничает. До войны оставалось меньше года, а у нас, что ни глянь, ситуация от «ну, что-то вроде такое есть» до да «конь не валялся». Отговорки самому себе «так раньше и такого не было» действовали слабо. Мне почему-то хотелось, чтобы все прошло как лучше, а не как всегда. Везде успеть физически не могли ни я, ни Гоша, ни наши люди –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 от трагедий до частушек, ну и, в общем, направлять народ куда надо. Под это, пожалуй, еще и отдельщик у вас не помешает сделать. К послезавтра прикиньте штаты. Ну а теперь вроде действительно все. А по первому направлению события вдруг пошли с опережением графика. Убийство эсерами министра внутренних дел Сипягина произвело на Николая сильное впечатление, а последовавшее через месяц хоть и неудачное, но все же покушение на преподоносство усилило эффект.